но не можем ее разбудить, попробуй ты. Но Петр ответил, «Христос сам придет ее разбудить». Потом картины начали путаться. Он видел Нерона и Поппею, державшую на руках маленького Руфия с окровавленным лбом, который обмывал Петроний. Видел Тигелина, посыпающего пеплом столы с дорогими яствами, и Вителия, пожирающего эти яства,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 И вдруг, заметив Вениция, втянул голову в плечи и поспешно поднес свиток папируса к глазам. Вениция же провел рукою по лбу, полагая, что еще грезит. В носилках сидел хилон. Скороходы тем временем расчистили путь, и египтяне собрались было тронуться вперед, как вдруг молодой трибун, в одно мгновение уразумев многое, чего не понимал прежде,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 тихо спросил, — это ты выдал Лигию? — О, Колос мемнана!" испуганно воскликнул Хилон. Заметив, однако, что в глазах Вениция нет угрозы, старый грек быстро успокоился. Как-никак он находился под покровительством Тигелина и самого императора,